Документ 71. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 5 октября 1939 года. 0030. Совершенно секретно, срочно. Номер 470 от 4 октября. В дополнение к моей телеграмме номер 463 от 3 октября этим утром, сразу же после первого телефонного звонка, помощника статс-секретаря Гауса, я передал Молотову просьбу не разглашать литовскому министру иностранных дел ничего, что касается германо-советской договоренности относительно Литвы. Молотов попросил меня встретиться с ним в 17 часов. И сказал, что, к сожалению, ему вчера пришлось информировать министра иностранных дел Литвы об этой договоренности, поскольку, несмотря на свою лояльность по отношению к нам, он не мог поступить иначе. Члены литовской делегации были крайне сметены и опечалены. Они заявили что потерю именно этого района будет особенно тяжело перенести, поскольку многие выдающиеся деятели литовского народа вышли из этой части Литвы. Этим утром в 8 часов литовский министр иностранных дел вылетел обратно в Ковно, Каунас, намереваясь вернуться в Москву через 1-2 дня. Я сказал, что немедленно по телефону извещу об этом мое правительство. После этого я позвонил господину Гаусу. Часом позже Молотов сообщил мне, что Сталин лично просит германское правительство не настаивать в данный момент на передаче полосы литовской территории Германии. Шуленбург.